Глава двадцатая. Катерина. «Что-то вы припозднились сегодня», — слышится от двери голос Евгения Ильича. «Дергаюсь, будто меня поймали на месте преступления, а еще картошка с отбивными. Сейчас точно влетит и мне, и поварам». «О, картошечка, я тоже хочу», — роняет наш главный врач, усаживаясь за стол. «Таня, им не организуй, пожалуйста», — просит застывшую в дверях официантку и натужно вздыхает. Что-то случилось, спрашиваю бесхитростно. Макаров живет один, помочь ему тут особо некому. А я почти родственница. Да, я в больницу заезжал, цидит он скупо. Юру проведывал. Как он, вскидываюсь тревожно. Еще не пришел в себя, а вот анализ крови уже готов. Неутешительная тема, Кать. Заявляет добрый доктор, глядя на меня в упор. Что там, резко интересуется ордынцев. Та же микстура, что и Катя когда-то пила. Замечает недовольно Макаров и добавляется злостью. Откуда эта отрава тут в санатории взялась, не понимаю. Состав известен, продолжает свой допрос генерал. В основе клофелин, чтоб ему, морщица Макаров, вот только со спецэффектами. У Кати в крови тоже были. Я надеюсь, мы получим более вразумительный результат. Недовольно продолжает Ордынцев. А пока, Евгений Ильич, нужно подкорректировать расписание. Назначить нам с Катериной процедуру в одно и то же время в соседних кабинетах. На сегодня это можно устроить, я скажу старшей сестре. Задумчиво произносит Макаров. А дальше посмотрим. Не задерживаю вас. Кивает он на наши пустые тарелки. Как глупые школьники выходим гуськом из столовой. Давайте ко мне зайдем, предлагаю, поднимаясь на второй этаж. Мне неудобно целый день ходить в костюме, да не вопрос, Кать. Тут же соглашается генерал. Обязательно зайдем. Только мне эта история нравится все меньше и меньше. Кому бы она нравилась, закатываю глаза. И самое главное, почему молчит папа, или он не в стране? Тогда ситуация просто безвыходная. Тихо рыкает на меня ордынцев и тут же хватает за руку. Там кто-то есть. Кивает на коридор, ведущий в мои апартаменты. Да кто? Так и хочется рассмеяться, но прикусываю себе язык. Вовремя, очень вовремя. «Юру кто-то отравил, в моем крыле какое-то странное движение. Капец, проблема. Чувствую себя маленькой глупой мишенью, на которую нацелена безжалостная дуло Аж дрожь идет по телу, стоит только представить. Но на мое запястье ложатся крепкие генеральские пальцы. И мандраж отпускает. Кать, ты чего испугалась? Хрипло рычит мне в ухо ордынцев. Иди ко мне, достает из кармана штанов электронный ключ. Я сам разберусь». Пойдем провожу, тянет меня к третьему люксу. А кто в первом люксе живет, не знаете, раздается у нас за спиной. Поворачиваюсь резко, будто на выстрел. Все тот же блондин, полковник Ибрагимов. А с какой целью вы интересуетесь, холодно спрашивает генерал. Развернувшись к противнику, осаживает взглядом. И сейчас я вижу перед собой не доброго и веселого Васечку, а настоящего командира, строгого начальника. «Да я всегда в первом люксе останавливался, пожимают плечами блондин. А сейчас отказали, вот и интересно, кто там поселился. Вроде говорят, сам Ордынцев должен приехать. Да? А кто это?» Насмешливо интересуется Васечка, и в глазах опять черти прыгают. «Самый молодой наш генерал», — поясняет заносчиво Ибрагимов. «А, -а понятно», — хмыкает генерал, пресекая дальнейшее разглагольствование. «Мы с женой люди гражданские, нам не интересно и, приложив карточку к электронному замку, открывает дверь третьего люкса. Хорошего дня, успеваю промямлить, прежде чем Ордынцева удается втянуть меня в номер. Он же сука, откуда он на нашу голову взялся? Точно шпион Гадюкин. Недовольно степит генерал, сжимает кулаки. Оно и так понятно, одно неловкое движение соседу прилетит основательно. Почему ты так думаешь? Всматриваюсь в суровое лицо генерала и тут же натыкаюсь на яростный взгляд. «Да ты пойми, Кать, меня каждая собака знает в лицо. Мое назначение много шума наделало, и если человек мне втирает про проордынцева и не узнает в упор, даже зная имя и отчество, то это тревожный сигнал. И не полковник он вовсе, а так, погулять вышел. Может, просто тупой, интересуюсь я, и тут же попадаю в плен сильных рук». Васечка снова прижимает меня к стене и, положив ладонь на затылок, целует нежно и требовательно. «Катя. Выдыхает генерал, выпустив мои губы из плена, медленно ведет пальцами по шее потом по спине. Девочка моя хорошая. Ослабляет натиск. И чертыхнувшись, отстраняется. Да, Ордынцев. Рявкает в трубку и добавляет более миролюбиво. Хорошо, будем. Минут через десять. Кто это? Какая-то Марина Ивановна говорит, нас с тобой ждут на магнитах. Какие магниты? Отлипнув от стены, гляжу изумленно. Мне не назначено. Значит, будут. Нахально заявляет генерал и решительно распахивает дверь. «У нас мало времени, Катя, ты еще хотела переодеться». От возмущения безотчетно открывается рот. Хватаю губами воздух, пытаясь справиться с накатившим раздражением и чувствую полное бессилие. Вот только сутки знаю человека, а он уже способен вывести меня из равновесия, лишить покоя горячими поцелуями и дикой самонадеянностью. «Идем, нас ждут». аккуратно выпроваживает меня из номера, деловито идет к моим апартаментам и ворчит что-то себе под нос про прибывшего генерала Ордынцева. Возмутительный человек, наглый такой и слишком самонадеянный. «Но он же тебе нравится, Катюшка», — спрашивает меня внутренний голос с бабушкиной интонацией. «Как дурочка, пялюсь на крепкую задницу и широкие плечи. Нравится не то слово, кажется, я влюбляюсь». И всю дорогу до лечебного корпуса пытаюсь отогнать от себя эту пугающую истину. Безропотно укладываюсь на кушетку в кабинете магнитотерапии, разделенном на небольшие отсеки с помощью гобеленовых полотнищ. Закрываю глаза, пытаюсь разобраться в собственных эмоциях. Я влюбилась? Правда? Снова могу доверять мужчине? Наверное, таким сногсшибательным результатом нужно обязательно поделиться с психологом. Вот только у меня его нет. Здешнего уволили. А к другим я так и не прониклась. Ерунда это все. Расписное полотнище неожиданно колышится как от сильного ветра. Заставляет открыть глаза и вернуться в реальность. В кабинете тихо, и я не сразу понимаю, что привело ткань в движение. Рассеянно гляжу на щиколотке, покоящуюся между двух магнитных колец, и снова закрываю глаза. Ну и что мне делать с этой любовью? Вздыхаю мысленно и чувствую, как мою руку привычно сжимают к цепке мужские пальцы. Ловко перехватывают запястье, заставляя дрожать всем телом. Усилием воли пытаюсь не закричать сначала от паники, а потом от восторга. «Я рядом, Катюшка», заглядывает в образовавшуюся прореху ордынцев и улыбается мне, как никто и никогда раньше не улыбался.